Слава одиннадцатая. Шей. Однажды я влюбилась в мальчика. В красивого, сломленного мальчика, живущего в мире своих собственных демонов. Много лет назад Лондон Харрисон пообещал вернуться ко мне после того, как найдет себя. Много лет назад он сказал, что найдет путь к моему сердцу. В чем проблема этих юношеских обещаний? Они недостаточно крепкие для того, чтобы создать настоящую историю любви. Мы оба были молодыми, наивными, сломленными детьми. Что мы знали о любви, что мы знали об истинных чувствах, что мы знали о том, как создать нечто крепкое и долговечное. В сказках мужчина, давший обещание женщине, всегда возвращался. Он эффектно появлялся в ее жизни, с легкостью справлялся составленной им неразберихой, Он говорил о том, что последние годы его жизни были наполнены тяготами, но сейчас он здесь, и ее любовь единственная, что заставляет его дышать. Какое-то время я верила, что так и будет. Я сидела, дожидаясь широкого жеста, дожидаясь, когда Лэндон примчится на белом коне и скажет мне все те слова, которые я хотела услышать. Что он скучал по мне, что его сердце наконец исцелилось, что он готов строить нашу общую долгую и счастливую историю но этого не произошло. Прошли годы, а Лэндон так и не вернулся. Я знала, что он себя нашёл. Он был повсюду — в интернете, на рекламных счетах, на большом экране. Лэндона Харрисона, мальчика, которого я когда-то любила, больше не существовало. Его заменил Лэндон Пейс, ярчайшая звезда Голливуда. Я видела, как он улыбался на шоу Джимми Феллона. «Джеймс Томас Феллон». Американский актёр, комик, певец, музыкант и телеведущий ведёт вечернее ток-шоу с приглашёнными знаменитостями. Видела, как он сиял на красной ковровой дорожке, видела, как он превращается в человека, которым он мечтал стать. Он расцветал, как весенние пионы, и совершенно забыл о моём существовании. Лэндон стал мегазвездой Голливуда, и я имела честь раз за разом наблюдать за его победами со стороны. Он был брадом питом нашего времени, а я ненормальной бывшей девушкой, которая следила за его Инстаграм и статьями в жёлтой прессе. О том, с кем он спал, на какие вечеринки ходил и на каких яхтах проводил ежегодную грандиозную вечеринку. Вечеринку в честь дня рождения. Социальная сеть Instagram Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности согласно статье 4 Закона РФ о средствах массовой информации. Этот день он провел на яхте с десятками супермоделей. Не буду скрывать, это ударяло по моему самолюбию. Раньше его дни рождения принадлежали мне. Его руки были в моих руках. Он был моим, пусть и недолго. Я следила не только за карьерными успехами Лондона, но и за его многочисленными любовными похождениями. Он стал настоящим сердцеедом, по сравнению с которым Леонардо Ди Каприо выглядел примерным семьянином. Удивительно, что он не смог найти дорогу ко мне, потому что, судя по всему, он смог найти дорогу к каждой второй женщине на этой планете. У меня в голове не укладывалось, как он мог так быстро оправиться и устроить свою жизнь, совершенно забыв о той, благодаря кому все это стало возможным. Как он мог так быстро переключиться на кинозвёзд вроде Сары Симс и даже не извиниться? Как он мог уйти, вычеркнув прошлое из своей жизни? Если бы не я, он бы никогда не заинтересовался актёрским мастерством. Если бы не я, он бы даже не знал, как выглядит сценарий. Я открыла перед ним эти двери, а он вошёл в них, даже не удосужившись на меня оглянуться. Пока он наслаждался жизнью в своём личном «Ла-ла-ленде», я раз за разом получала письма с отказами, из последних сил пытаясь найти способ воплотить свои мечты в реальность. Очаровательный Лэндон ел стейки со скалой, возможно, даже называя его по имени, как закадычного друга, в то время как я мечтала питаться хоть чем-то кроме лапши быстрого приготовления. Дуэйн Дуглас Джонсон. Американский киноактер, предприниматель, музыкант, певец. В прошлом — рестлер известен под псевдонимом «Скала». Жизнь оказалась несправедлива. Он жил мечтой, которую я помогла осуществить, спал с обладательницами эгот а я пыталась найти деньги, чтобы закрыть кредит за учёбу в университете, диплом которого мне так и не пригодился. Каждый раз, когда он появлялся на телеэкране, в социальных сетях или в кинотеатрах, часть моей души наполнялась чистой яростью. Я вернулась к своим первоначальным чувствам, к тем дням, когда мы ещё не заключили наше дурацкое пари, к тому времени, когда он был сатаной в прямом смысле слова. Однажды я рассказала коллегам в кофейне, где работала, что когда-то мы с Лэндоном встречались. Они рассмеялись прямо мне в лицо. — Конечно. А я встречался с Рианой, — усмехнулся мой менеджер Брейди. — О, Шей, эти твои шуточки. Я больше никогда не поднимала эту тему. Свою юность я провела, будучи полной идиоткой, верившей, что в конце концов Лэндон ко мне вернётся. И я не собиралась допускать эту ошибку снова. Мои подростковые годы — время глупых любовных ошибок. Остаток жизни я собиралась посвятить любви к себе. Раньше я верила в сказки. Верила, что настоящая любовь победит всё — Но теперь я стала достаточно взрослой, чтобы смотреть в глаза реальности. единственная историей любви, которая имела значение, была история моей любви. Если я влюблена в себя, не имеет значения, влюблен ли в меня какой-то мужчина. Моей собственной любви достаточно, чтобы согреть мне сердце. Итак, я начала влюбляться в себя, в свою жизнь, в свои мечты». Я убеждала себя, что буду готова к тому дню, когда мы с Лэндоном снова встретимся. Но в глубине души знала, что это невозможно. Не после того, что между нами произошло. Не после того, что мы значили друг для друга. Время, проведённое вместе, было листком, плывущим по течению без направления и цели, но наша любовь была настоящей. Пусть и продлилась всего несколько мгновений. Первая любовь всегда особенная. Невозможно увидеть пламя до момента, пока оно не окажется слишком близко, чтобы обжечь вашу душу. Я не верю, что первую любовь можно забыть. Она навсегда остаётся в жизни в потайном уголке вашей души. Я знала, что вряд ли смогу снова полюбить кого-то по-настоящему. После ухода Лэнда на моё сердце заледенело. Потребовалось бы чудо, чтобы растопить этот лёд. А я больше не могла верить в чудеса.